Но ты знаешь, по свидетельским показаниям квартирные кражи редко раскрываются. Когда подготовленная, конечно, кража, а не наркоман с дуру полез. Что там свидетели расскажут? Мужик в красной майке, бейсболка надвинута на глаза, вот и все. К тому же нынче летом, мало кто сидит в городе. Да у вас, наверное, в Гусятниковом переулке и зимой-то мало кто живет. Ведь квартира в центре не крыша над головой, а инвестиция капитала. Да уж, мне неоднократно звонили, сумасшедшие деньги за нее предлагали. Мне тоже. Я хотел установить с Мишель неформальные отношения, чтобы нас связывало что-то личное. Общие интересы — прямой путь в койку. А где ты живешь, заинтересовалась она. Жил, поправил я. Я-то, в отличие от тебя, на уговоры поддался. А проживал на Пушкинской, ныне Дмитровке, напротив Генпрокуратуры. Мишель посмотрела на меня с интересом. «Жалеешь?» «Не без этого. Но вернемся к теме дня. А ты следователю про бетловский автограф сказала?» «Нет». «Почему?» «Догадайся с трех раз». «А все-таки». «Ну, слишком многое пришлось бы рассказывать», — скучающим тоном начала она. «Слишком похоже на сказку. И слишком мало шансов, что менты бумагу найдут». Ты сама кого-нибудь подозреваешь? Понимаешь? Она размышляла, колебалась. Потом все-таки решилась. Не знаю, стоит ли говорить. В ментовке я не сказала. Короче, был у меня друг, довольно близкий. Любовник, уточнил я. Бойфренд. Богатый, даже очень. Он хотел быть моим продюсером. Точнее, моим всем то он певицей мне стать предложил, и план моей раскрутки составил. Короче, он знал, что у тебя есть автограф Бетла. Да, знал. А потом ты с ним рассталась. Да. И теперь у тебя другой покровитель, еще круче первого. Тебе всю мою личную жизнь рассказать, — прищурилась она. Нет, только о тех людях, которые могли иметь отношение к преступлению или хотя бы к ключам. Слава богу, таких всего двое. Значит, ты думаешь, что тот первый решил тебя ограбить? Так сказать, в отместку за измену? Да. А что, есть какие-то улики? Именно против него или только домыслы? Понимаешь, Синичкин, он, этот первый, воно, религиозный человек. На самом деле воно просто ник. Он никакой не грузин, а Иван Иванович Иванов. Трижды Ванька. Я же говорил об иконах, которые положили в пакет и спрятали в тумбочку. Вот и суди сам. Все вещи в комнатах побросали, пошвыряли, а их нет. Я развел руками. Истинно религиозный человек вряд ли станет грабить квартиру. Даже своей бывшей. Да и для богатого человека странное занятие квартиры грабить. Насколько я знаю, Они предпочитают грабить зрителей. Он мог нанять кого-нибудь. Ага. А искал он исполнителей в воскресной школе, да? Съязвил я. Она закатила глаза. А ты, Синичкин, раньше в милиции служил, да? Намекаешь на мою тупость? Нет, на то, что ты версии с порога отметаешь. Как будто работать не хочешь. оно твоего я проверю. Как и всех других перспективных фигурантов. А скажи, кто-то из твоих новых знакомых не мог позавидовать тебе и тому, как ты роскошно живешь? На моего нынешнего намекаешь «Боже упаси!» Хотя и про него тоже расскажи. Ты, кстати, уверена, что он тот, за кого себя выдает? То есть, добывали да в Москве случаи, весь такой из себя продюсер в Брионе-Армане, на Мерседесе-Кабриолете рассекает, тысячами чаевые дает, А потом выясняется, Брионе у друга одолжил, мерз на прокат взял, чтоб на богатых москвичек охотиться. Ты ведь богатая? Мысль хорошая, усмехнулась Мишель. Что ж, прокачай его на всякий случай, будет даже забавно. Зовут моего нынешнего Егор Константинович Желдин. А кто еще, кроме обоих мужчин, под подозрением? Была домработница приходящая, я ее, кстати, после ограбления уволила чисто на всякий случай, звать ее Василиса Станиславна, с Украины, но она здесь, в Москву, с мужичонком каким-то живет. И вот эта Василиса мне больше всего не нравится. Для нее мои шубы и драгоценности реально большие деньги. Для нее они для Ванно и Желдина. — А ты ее когда-нибудь в неблаговидном уличала? — Нет, она даже моими духами не душилась. Но, как это говорят русские, и на старуху бывает проруха. Копила свою злость и зависть, и вот, пожалуйста. Василиса это, наверное, на Украину вернулась. Да нет, она здесь, в Москве осталась, у мэна своего. Телефон, адрес знаешь? Да, пиши. Она продиктовала, я записал, потом спросил. А кто еще мог знать о существовании автографа? И где он, кстати, хранился? Думаешь, грабители охотились за Бетловской песней, а все остальное похитили для отвода глаз? Драгоценности и шубы во многих других квартирах в Москве тоже имеются, в том числе, я думаю, и в вашем доме. А ограбили тебя. Чем же ты лучше других ответственных квартиросъемщиков? Зададимся вопросом. А вот чем. У тебя редкий документ есть. Значит, для тебя эта версия приоритетная. Не знаю пока. Будем смотреть. Итак, что? Кто знал о существовании автографа? Да никто. Как никто? Ты только что сказала о Ваной и о Желдине. И все. А члены семьи? Ну, про дедушка Петр Ильич, конечно, знает. Про бабушка скончалась три года назад. Еще, наверное, знают мамы и мой отчим Евгений. Но их нет в Москве, и не приезжали они в Россию уже лет пятнадцать, вот и все. Минуточку, а твой родной отец, обрюхативший Джулию тогда на юге, его, кажется, звали Мишель? А, Миша!» — презрительно скривила губы девушка. «Никто и не знает, что с ним, и не видел, не слышал о нем ничего». «Значит, твой прадед, тот самый Васнецов, жив? Еще как!» Здоровый, крепкий, в речке купается, по десять километров в день проходит. Сколько ж ему годков? Не так уж много, восемьдесят четыре. Да, молодой еще человек. Вот именно. Вдруг ожесточенно воскликнула девушка. Все молодится, нашел время. Что ты имеешь в виду? Жена его, моя прабабушка Валентина Петровна, я уже говорила, три года назад скончалась. И не такой уж старой была. Всего семьдесят семь. Но рак. Прадед годик погоревал, а потом вдруг завел себе молодуху, прикинь? Живет вместе с ней на даче, души в ней не чает. Прискакала дамочка откуда-то из провинции, мымра, охмурила старика, подумать только. На наследство его нацелилась. А он, как будто она его опоила, слушать нас не хочет, ей в рот заглядывает. А они поженились? Нет, думаю, нет, пока нет. «Кажется, нет. Пашенька, дорогой, а может, ты и ее заодно проверишь? Пробьешь, как у вас говорится по своим каналам, вдруг она какая-нибудь мошенница на доверии?» «Конечно», — ухмыльнулся я. «Коли выяснится, что сожительница прадеда Воровка, ты будешь очень рада». «Ну, разумеется. Минуточку. Давай все-таки уточним, для чего ты меня нанимаешь? Искать автограф?» или расследовать ограбление, или проверить своего любовника Желдина, или приживалку прадеда. Не слишком ли много заданий? Что, тебя не устраивает? Я просто хочу напомнить, что за любую работу надо платить. Ты же хотел стать моим личным телохранителем. Вот и храни меня. Все эти люди и коллизии могут угрожать моему благосостоянию и безопасности. Не так ли? Пожалуйста. «Выставляй мне счета. Хочешь, по каждому виду работать отдельно. За автограф, за раскрытие ограбления, за Васнецовскую полюбовницу. Я счета плачу. Моя мамочка и отчим любят меня, а бабла у них хватает». «Какая тема из предложенных для тебя самая важная?» «Все важны?» «Все?» «Тогда пойдем к делу комплексным». Дай-ка мне для начала адрес своего прадеда Петра Ильича и координаты той особы, что вдовца вашего охмурила фамилия, имя, отчество, примерный возраст, откуда родом. Сейчас Пашенька. Она вытащила из сумки коммуникатор. Я, знаешь ли, к этой женщине в паспорт заглянула. Береженного Бог бережет. А что, от Васнецова большое наследство ожидается? По сравнению с капиталами моего отчима не очень уж огромное, Да все равно ведь жалко терять. Квартира четырехкомнатная на Кутузовском. Как тебе нравится? С видом на Парк Победы. Мне нравится. Еще бы. Отдача в паре километров от МКАДа. Дом, правда, старый и небольшой, зато участок. Гектар. В общей сложности миллионов пять зеленью, заметил я. Если не семь-восемь, а то и десять. В общем, есть за что этой Любе бороться. Вот тебе, кстати, на нее установочные данные. Так ведь, кажется, у вас в силовых структурах говорят». И она зачитала мне из коммуникатора, а я записал. «Любовь Ивановна Толмачева. Родилась в Москве 30 ноября 1968 года. Значит, ей 42». С сарказмом заметила девушка. «Замечательно. Самое время старика хмурять, который в два раза ее старше». Была она замужем, теперь в разводе. Про мужа ее бывшего зачитывать? А как же? Замуж вышла в девяносто первом. Муж Толмачев, Н.П. Зарегистрирован брак дворцом бракосочетаний города Самары. Развелись они скромненько пятнадцать лет спустя. По-моему, это все. Можешь, Синичкин, приступать. Вот тебе аванс и на расходы. Она вытащила из рюкзачка разумеется, тоже от какого-нибудь Чиполини, кредитку и перебросила через стол мне. На ней 2000 евро. Пин-код 1331. Учти, я пользуюсь мобильным банком. Я не буду оплачивать билет до капулька и тайский массаж. Во всяком случае, прямо завтра. Она оставила свой недопитый сок, бросила на стол 500-рублевую купюру и без улыбки скомандовала. Расплатись за меня и приступай. Она встала, натянуто улыбнулась мне и двинулась по улице, ледяная и недоступная. Собеседник заснул быстро. Даже не понадобилось прибегать к запасному варианту, к лофелину. Он оставил мужчину прямо за столом, среди бутылок и закусок, и стал осматривать квартиру в поисках тайника.